«Конечно. Только не о сути доверенной вам информации. По правде говоря, подробности я не знаю сам. А вам они тем более ни к чему. Я верю, что в случае провала вы проявите должную твердость, но есть способы развязывать языки кому угодно. Безо всяких пыток. Один укол — и дело сделано. А незнание — гарантия тайны». «Я понимаю, господин генерал». «Прекрасно. А тайна эта очень важна. Недаром ее нельзя доверить ни радиосвязи, ни секретной фельдъегерской почте, ничему другому. Слишком изощрёнными стали способы перехвата и расшифровки». «Да, господин генерал». «Скажите, Лен, вы чётко помните то, что в вас заложено?» Лен прикрыл глаза. Светящаяся пирамидка из разноцветных переплетенных линий и нанизанных на них желтых мохнатых шариков повисла перед ним в темноте. Темнота была разбавлена зелеными следами от абажура, но пирамидки это не касалось. — Господин генерал, я помню всё. Я не смогу забыть, даже если захочу, пока не передам запись машине. — Отлично, Лён. Да, а о чем ты хотел спросить? «Господин генерал, Капрал Кроха, надеюсь, не расстреляют по правде?» ни в коем случае. Сегодня же ему объявят о помиловании. Месяц он проведет под арестом, но арест не будет суровым. Лишь бы Капрал не гулял и не болтал лишнего, пока вы не вернетесь». «А Шампала, это надо обязательно, да?» «Да что ты, друг мой, ты-то здесь при чем?» «На эту роль уговорили сына школьного садовника. Ему заплатят». «Он же совсем на меня не похож». «Голова на экране будет заштрихована. И к тому же в таких случаях объективы направлены <с <с на другое место». «Но его не за всех сил?» «Нет, конечно. Хотя и не совсем в шутку. Надо все-таки, чтобы он поверещал натурально». Ему обещана сумма, которую отец получает за полгода. За такие деньги можно и пострадать слегка. Тем более, что этот отрок не гвардеец, понятие о достоинстве у него попроще. А он потом не проболтается? За молчание заплатят еще столько же. И к тому же на месяц отправят к дальним родственникам. Не заботьтесь о мелочах, Лен. Думайте о главном — добраться и передать. «Так точно, господин генерал!» «Лен, ответьте проще. Я постараюсь, Людык Валентин». «Да, я постараюсь». <с> «Вот и чудесно. Вам приготовят здесь постель и ужин, а утром... Да хранит тебя Бог, мой мальчик».